СТЮАРДЕССА, КОТОРАЙ ВСЕГДА ТОШНИТ В салоне самолета Михалыч сидел рядом с проходом. Народу было мало, а между ним и иллюминатором вообще никого. стюардесса сказала, что все, высоту набрали, скоро обед, и еще что-то приятное. И вся она была очень приятная и неприступная, как и положено стюардессе. Как высокая нота, такая высокая, которую никто никогда не возьмет. Или кто-то возьмет. Но так редко, что с точки зрения физики это и есть практически никогда. Редкие процессы, типа взаимодействия нейтрино или залет метеора в форточку. Михалыч кратко и залюбовался ее тапочками и белыми носками и вдруг сообразил, что видит такой впервые, что не модельная обувь, и засомневался насчет редкости взаимодействий и залетов. «А если мне станет плохо?» «Вот кнопка вызова, я говорила». Уже почти стало, извините. Так-таки плохо? Немного беспокойно. Я скажу, если что. Потом беспокойство и вправду образовалось и стало расти по мере приближения тапочек-носочков и всего изумительного остального, которое пятилось прямо на Михалыча и предлагало напитки. Михалыч пересел на среднее кресло, установил и проверил все три столика и дождался. Сок, вино, белое, красное. Не белое, А вот этим, им, по-красному. Девушка невозмутимо, не спеша выполнила тройную просьбу. Улыбнулась едва заметно и продолжила работу. Надо же, какая выдержка и какие ресницы. Михалыч совсем разволновался и закурил. И расхотел обедать. И задумался, если теперь не брать обед, подумает алкоголик. Если взять три, обжора. Если один, плохой едок. Если два, надо подумать, время есть. Михалыч спросил, «Два обеда можно?» «Два не положено». И не улыбнулась, и даже немного нахмурилась. Михалыч не стал ни есть, и ни пить, и думать дальше. Думал всю Германию, до да, самой Польши. Над Польшей нажал кнопку. «Не таки не по себе. Может, от голода?» Вино и обед были не тронуты. «Не от голода. он таблетки. Вот пакет, если что. У меня сердцебиение и головокружение». «Можете на минуту рядом посидеть». с Стюардесса присела и начала психотерапию. «Вы не волнуйтесь. Вот меня тоже постоянно тошнит в полетах. Уже 15 лет. Никакие таблетки не помогают. Только тапочки помогают. Но тапочки запрещены». «И как же вы, 15 лет?» «Никак. Терпела и все. Сегодня мой последний полет. Командир разрешил тапочки. Теперь его могут списать, как и меня. Представляете...» «Эр-Франц можно, Пан-Американ можно, даже Абу-Даби можно, аэрофлот нельзя». Михалыч разволновался не на шутку и признался. «У меня от ваших тапочек сердцебиение, а теперь от вашего последнего полета такое волнение на всю жизнь. За вас, за командира, за тапочки». Она тоже пригубила.